чтобы оно могло служить мне складом или кладовой, кухней, столовой и погребом. Помещался же я по-прежнему в палатке. Кроме тех дней, дождливое время года, когда палатку пробивало дождем. Впрочем, впоследствии я устроил над своим двориком нечто вроде соломенной крыши. От ограды до откоса горы я проложил жерди, которые прикрыл водорослями и крупными листьями. 10 декабря.